Что-то случится. Случилось через месяц, и никто не знал, что это будет. Откуда мы могли знать, что кипятку придет в голову такое? Столько лет потрачено на то, чтобы избавиться от тигров и ужасов, которые они с нами творили. Как ему могло захотеться чего-то еще, я не знаю. Целый месяц в смерти идеи все было хорошо. Я работал над новой статуей, а Маргарет продолжала свои походы в забытые дела. Работа двигалась плохо, и очень скоро я стал просто приходить в смерть идею и смотреть на недоделанную скульптуру. Ничего не получалось, и это не было для меня новостью. Мне не везло со статуями. Я уже давно подумывал о том, чтобы найти работу на арбузных делах. Иногда Маргарет уходила в забытые дела одна, я волновался. Она была слишком красива, а кипяток его банда слишком уродлива. Мало ли что взбредет им в головы. «И что ее все время туда тянет?»